Интерлюдия шестая. Сделка. Они сидели прямо на тропе. Никто не озаботился тем, чтобы разбить походный лагерь, хотя здесь хватало силы и, при желании, потратив не так уж много времени по меркам магов долины, можно было соорудить настоящий дворец. Истина. р а з б и т а я чудовищным взрывом на тысячи кусков, сейчас вновь п р е в р а щ а л а с ь в единое целое. Каждому из магов при катастрофе достался свой крошечный фрагмент правды. И она, эта правда, была чудовищна. Видения и образы, что возникали перед глазами волшебников, раньше могли привидеться им только в кошмарных снах. Даже то, что встретили Эвис, Эггмонт и Мелвил в захваченном и разрушаемом козлоногими Созидателями Пути мире, показалось бы детскими играми. Стоит сказать, что Созидатели Пути — магическая раса существ, противников Клары Хюммель и Семицветья в развернувшейся войне вокруг мира Мельина. Именно они подарили императору Мельина чародейскую латную перчатку, позволившую ему одержать победу в войне с магами Радуги. Чудовищная волна тьмы неслась на только что покинутый волшебниками мир, и остановить ее не было никакой возможности. Люди, точно дикие звери, начали истреблять себе подобных. Под покровом лесов дрались насмерть эльфы, гномы, огры. Пламя пожаров охватывало весь горизонт. Земля горела, рушились города. Реки выходили из берегов, заливая то, что чудом обошел огонь. Бледные и подавленные чародеи избегали смотреть друг на друга. Боевые маги, привыкшие сражаться за деньги и не щадить в случае надобности простых ратников своего неприятеля, считавшие себя хладнокровными и умеющими не отворачиваться при виде чужих страданий, на сей раз не выдержали. «Нам надо вернуться!» – простонала Эвис, закрывая лицо ладонями. «Вернуться, и... неужели все так и будет?» Клара мрачно пожала плечами. Ничего не понимающая Тави только вертела головой, переводя взгляд с одного своего спутника на другого. Впрочем, сейчас было не до объяснений. Клара ограничилась тем, что просто назвала девушке имена Кицума и Сильвии. «Красный арк?» — вздрогнула Тави. «Зачем же, Кирия, ты взяла ее с собой?» Тави отчего-то переняла манеру обращения к Кларе у церемонной Райны. «Красный арк — один из самых могущественных орденов Радуги, и... у меня с ними собственные счеты», — мрачно добавила она, сжимая кулаки. «Оставь, Тави!» Покачала головой Клара. Клоун к и ц у м тот и вовсе ни при чем, а Сильвия? Сильвия натворила такое, что теперь подсудно, наверное, только суду Долины. Да что ж, что она натворила? Настаивала Тави. Клара лишь покачала головой. Потом расскажу, ладно? Мне сейчас даже думать об этом больно. Ладно, разочарованно протянула т а в и Пойду, попытаю Райну, может, она что расскажет. Как бы то ни было, исправлять содеянное можно было двумя путями. Первый прорваться обратно в мир, выяснить в с е на месте и действовать по обстановке. Второй как можно скорее достичь долины. Ломай голову, Не ломай. Исход один. Надо каким-то образом найти долину, потому что, Клара чувствовала, губительная лавина сорвется еще не сейчас. Одиночные ручейки чистого зла не сразу превратятся в бушующий поток. Небольшой запас времени пока есть. Правда, никто не знает, день составляет этот запас. или же год. Клара больше не колебалась. Сильвия лежит в коме. Рана слишком тяжела. Целители долины, конечно, вытащат ее, а потом ее участь решит суд. Итак, долина, сдвинутая общим усилием всех ее магов, укрытая где-то за складками межреальности. Как отыскать к ней дорогу? да еще за столь короткий срок. Стоит отметить, что долина была сдвинута, так как маги долины не приняли боя с козлоногими Созидателями, предпочтя открытому сражению отступление. Клара, боевые маги, даже сам архимаг Игнациус были против этого решения, но мнение мирных гильдий возобладало. Клара высказала это вслух. «Давайте думать, друзья!» Тишина. Все как один отвели глаза. Даже к и ц у м который уж точно не мог посоветовать здесь ничего разумного. «А может быть, позволите мне?» Внезапно проговорил вкратчивый и мягкий голос. Клара аж подпрыгнула от неожиданности. Столкнуться в межреальности с другим магом, а обладатель этого голоса никем иным быть и не мог, можно было не чаще, чем найти крупный бриллиант прямо посреди многолюдной улицы. Остальные боевые маги тоже вскочили на ноги. Райна схватилась за оружие. Из-за поворота тропы, из-за складки невидимости Осторожно ступая мягкими невысокими сапожками, к ним вышел человек, без особых примет, средних лет, не носивший на виду оружие, без каких-либо броских украшений, в простой коричневой куртке и широких, заправленных в сапоги, портах. Лицо его не имело возраста, ему смело можно было дать и тридцать, и пятьдесят. Разумеется, по обычному людскому счету. «Мир вам, волшебники!» Улыбаясь, сказал человек. «Я вижу, у вас неприятности?» Вместо ответа взлетел меч Райны и тотчас же, отставая на ничтожную долю мгновения, сабля Тави. «Кто ты такой?» — рявкнула воительница. Человек осторожно взялся двумя пальцами за лезвие ее клинка, аккуратно отвел в сторону. «Как вы прекрасно понимаете, я не из вашей прекрасной долины», мягко произнес он. «Имя мое вам ничего не скажет, а вот кто не надо, его может и подслушать. Поэтому не все ли равно, как вы станете меня звать?» Клара на миг зажмурилась. Да, сила в госте была. И немалая. Впрочем, не сверхъестественная. «Я пришел предложить вам сделку, доблестные», — неожиданно сказал человек, все еще держась за клинок Райны. «К... какую сделку?» Голос Клары срывался. «Сделку, напрямую связанную...» Как я понимаю, с вашими былыми подвигами в мире, который вам известен под названием «Мир Мельина», — пояснил человек. «А поточнее», — подал голос Мелвилл. «И, любезный гость, мы не заключаем сделки с кем попало, едва столкнувшись с ним на тропе между мирами. Похвальная осторожность», — кивнул гость. Но, насколько я понимаю, э -э вы только вырвались из опасной западни, не так ли? И при этом разрушили... Э -э некий местный артефакт? Да, да, чувствую, чувствую. Заповеди... нет, не заповеди. Ах, да, конечно, скрижали, скрижали ночи. Они так любят вычурные названия. Миру тому теперь грозит катастрофа, не так ли? и м и с с и р вежливо сказала Эвис, — «мы очень заинтригованы вашей речью, но, пожалуйста, нельзя ли перейти к сути?» «Вот эти слова мне нравятся», — усмехнулся человек. «Повинуюсь, прекрасная м а д м у а з е л ь и перехожу к сути». Так вот, я мог бы помочь вам справиться с этой бедой и отыскать дорогу в долину. Она сейчас очень крепко запрятана. А что же взамен, миссир? Сладким голоском пропела Эвис, состроив незнакомцу глазки. Сущий пустяк, друзья мои, сущий пустяк. Два артефакта из Мирамельина. вы наверное Уже сами догадались, какие именно. Алмазный и деревянный мечи. Спрашивать у клиента, зачем ему понадобилось то или это, верх неприличие и вопиющее нарушение этики боевого мага по найму. Но на сей раз Эвис не удержалась. ь м и с с и р прошу прощения, но обстоятельства нашей встречи столь необычны», «Они заставляют меня заподозрить, что вы попросту следили за нами. Кто вы, мессир? Назовите себя!» Улыбка на лице незнакомца погасла. Он тяжело вздохнул. «Подойдите ближе, с у д а р ы и и судари. Прошу вас!» Проговорил он, несколько напыщенным жестом поднимая руки вверх. Они повиновались. Черты лица незнакомца внезапно дрогнули, на миг утратив четкость. Карие глаза исчезли, и вместо них... Клара отшатнулась. «Не может быть!» «Может, моя добрая Клара Хюммель!» Спокойно отозвался гость, уже приняв свой прежний облик. «Ну, так как насчет моего заказа? Боюсь, что иного выхода у вас нет. Да и у меня тоже. Если я начну прорываться в закрытый мир ему на помощь, то беды не о б е р е ш ь с я Он говорил правду. Ни один мир не выдержит этой силы, поняла Клара. Странный гость обречен скитаться по межреальности. Любой мир показался бы ему тесен, Он просто лопнул бы у него на плечах, как слишком узкая рубаха. Когда-то давно он мог спускаться в миры. Увы, это качество он уже утратил. Странствия помежду мирью не проходят даром даже для таких, как он. — м и с с и р о т к а ш л я в ш и с ь осторожно сказала Клара. Поиски мечей потребуют нашего возвращения в Мельин. Незнакомец покачал головой. Это мы проверили в первую очередь. Мечей там нет. Мы проследили весь их путь от самого места последней битвы, а дальше след оборвался. «Они покинули тот мир?» высказало предположение Эвис. Незнакомец кивнул. «Скорее всего, да. Я говорю, скорее всего, потому что мы, потому что те, кто искал их там по нашему слову, потерпели неудачу. Так что...» «Но это может занять годы!» — воскликнула Клара. «Тем более мы не знаем, как течет время в этом закрытом мире. Мы можем просто опоздать, м е с с и р Незнакомец задумался, потом энергично кивнул. В ваших словах есть резон, сударыня. Ну что ж, тогда, в качестве авансового платежа, я покажу вам дорогу в долину. Кроме того, вернувшись туда, вы обнаружите, что гильдия боевых магов отныне не будет знать нехватки средств. «Взамен я рассчитываю, что вы, посоветовавшись с архимагом Коппером, выступите немедленно. Слышите меня? Немедленно!» «Мы слышим, м и с с и р Невольно отступая, перед полыхнувшим в глазах нечеловеческим гневом, промолвила Клара. «Тогда скрепим сделку? У меня все с собой!» Усмехнулся гость. У него и в самом деле все оказалось с собой. Обычный пергамент с обычной для гильдии шапкой договора и положенной традицией красный сургуч. Клара аккуратно оттиснула гильдийскую печать. Остальные маги поставили свои личные. Незнакомец п е ч а т ь е й ставить не стал. Быстрым р о с ч е р к о м пера Поставил свое имя. Клара взглянула на подпись и поскорее отвернулась. Рот наполнился слюной. В животе появился липкий и тяжелый комок страха. «Это имя должно остаться в полной тайне», — внушительно проговорил незнакомец. Впрочем, теперь он уже перестал быть незнакомцем. Надеюсь, вы это понимаете. Я очень рискую. Мои враги могущественны. А теперь прощайте. Как говорят в сказках, ступайте по этой тропинке. Она приведет вас прямо домой. Не тратя больше слов, человек повернулся и скрылся за изгибом тропы. Маги, оторопев, Смотрели на подпись. Ни один не решился повторить это имя даже про себя, даже в мыслях. Поэтому имени этого нет даже здесь, в сей летописи. Отказаться они не могли. Пути назад не было. Оставалось только одно. Идти вперед по указанной удивительным г о с т е м тропе.